какие-то узкие и темные улочки, гирлянды застиранного белья, монахи верхом на ослах, полуразвальные тележки. По городу бродит козы, обгидая листья с кустов выросших, кое-где прямо из стен обрешалых домов, по чуду знаки будничной мирной ничтожности. Впрочем, и сама Италия, впервые увиденная Гоголем ранней весной 1837 года по пути в Рим, не обещала его душе ничего райского. Небесно, ничего такого, чтоб душа не ведала в земной жизни. Что сказать тебе вообще об Италии, писал он Александру Данилевскому. Мне кажется, будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые идеи у домов, со множеством бесполезных дыр, морающие платья мелы, Старинные подсвечники и лампады видит церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Из ядосели виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее не идет. Римма Гоголь достиг 26 марта 1837 года на короне Пасхи. Он снял квартиру на Вио Изидору 17 близ площади Барбегини. Это было в нескольких минутах ходьбы от дома номер 126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 Он исходил вдоль и поперек римский форум, то и дело останавливаясь запрокинутой головой перед аркой Септимии Севера, зданием Курии и колоннами храма Сатурна. И обошел в задумчивом изумлении неоглядные термы «каракаллы». Вдоволь со всех сторон налюбовался заслоняющим полнеба колизей. Отыскал могучий понтон Агрипп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 «Блещут здесь необыкновенным блеском», — сообщал он Но в этих словах, пожалуй, сказывалась лишь чистая поэзия. В июне 1837 года Гоголь спокойно, без сожалений и грусти, без страха расстаться с ним, покинул Рим. Он уехал в альпийскую Европу. Несколько месяцев он переселялся там из города в город, из страны в страну, жил то в Бадене, пользуясь водным лечением,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 Именно о такой метафизической родине толковал Гоголь в письме Жуковскому, как явствует из другого письма, которое он в апреле 1838 года отправил из Рима своей петербургской ученице Марии Балабины, датировав его 2588 годом от основания города. «И когда я увидел, наконец, во второй раз Рим, — писал он ей, — о, как он мне показался лучше прежнего!»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 Он поселился на Вио Феличи, ныне Вио Систина, у Челли, обретя здесь неизменный римский адрес. С этого времени он настойчиво во всех своих письмах стал говорить о Риме Италии «мой» и «моя» и стал ревновать к риму иностранцев, особенно особенности русских, которые ближе к Пасхе встречал в городе, как он раздраженно выражался целыми ватагами.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 Спагна? Постоять в мечтательной задумчивости среди живописцев, подкарауливающие в бархатных блузах закаты на Авентинском холме? Поесть макарон с ароматным соусом в шумных Остриях, на Вио-де-Корсо? Прокатиться до Альбано по римской компании в экипаже Горлио-Веттуино и в любое время, хотя бы на ифоменной неделе, бы почну уехать? Нет. Такого Рима, я должен сказать,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 Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим, в Италии, чья рука выживет меня отсюда, что за небо, что за дни, лето не лето, весна не весна, но лучшие весны и лета, какие бывают в других куклах мира. Что за воздух, пью и не напьюсь, гляжу и не нагляжусь, в душе небо и рай, написал он 2 февраля 1838 года из Рима Александру Данилевскому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 Гоголь обретал способности, которые были ему недоступны ни в какой другой части земного пространства. «Он сам мне говорил», — сообщает в автобиографических записках его друг, фрейлина двора Александра Смирнова, — «что в Риме, в одно время он мог глядеть в глаза всему грустному, безотрадному и не испытывать тоски и томления. «О том же, одарованной ему Богом в Риме райской неуязвимости, для муки и тягостных чувств писал он, Марии Балабиной в сентябре 1839 года, говоря о себе в третьем лице. «Можете ли вы понять те ужасные упреки, те терзания адские и невыносимые, которые он слышит в себе? Теперь вообразите над этим человеком, не знаю почему, жалилось великое милосердие Бога и бросил его...»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 Страдания, горе, утраты, собственное бессилие может позабыться, раз только в одном Риме. Здесь только тревоги невластны и не касаются души. Такими свойствами обладал для его небесный. Рим. Там у него было все: и счастье, и вдохновение, и покой, и забвение, и свой надежный страж, свой апостол Петр, послушный стричок Челли. Научный Гоголь лгать всякому, и во все время, что Гоголя дома нет. это полное действительность блаженства, о которой говорит в своих духовных проповедях мейстер Экхарт, утверждая, что она явится по окончании жизни, когда мы освободимся от тела. Покинуть Рим, когда угодно, Гоголь теперь был не в состоянии. При одной мысли, что ему надо выехать из Рима и Италии, он приходил в отчаяние. Для него это было равносильно перемещению с небес на землю. Из светлого Мидгарда в мрачный Утгард, туда, где снега, под подлецы, департамент, карлики, и демоны и так далее. — Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю, — жаловался он Марии Балабины, отправляясь в Германию.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 «Неужели я еду в Россию?» — испуганно изумлялся Гоголь 10 сентября 1839 года в письме Шевереву. «Я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я ж теперь совсем отвык от холодов. Каково мне переносить?» Но отвык он и от земли. Боялся, кроме того, не вернуться на небеса. Поэтому всячески оттягивал и откладывал эту свою первую поездку из Рима в Россию, куда он упорно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 Гоголь, приехав в конце сентября 1839 года в Москву, вновь услышал в себе все терзания, адские, невыносимые, о которых забыла его душа. Те, кто видел его в Риме, в России не узнавали его. Вкладываясь в пришельца, подавленного, нелюдимого, капризного, одетого в темной одежды, они пытались найти в нем сходство с тем небесным римским Сеньора Николло, который носил широкополую белую шляпу, белые перчатки, белый же сюртук, поверх синего бархатного жилета, который был жизнерадостно бодрым, шутливым, подвижным, который в лучах утреннего солнца, поспешая в кофейню «Крэцо на вио Кондотти проворно спускался от церкви Троицы по испанским ступенькам, на ходу фехтуя в воздухе сверкающей тростью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 «Пока мест не сказывайте об этом никому», — писал он с умной таинственностью издательства современника Петру Полетневу. «Грустно и не хотелось сильно. Но долг и обязанность последней мои сестры, я должен устроить судьбу их. Без меня, как ни урочило это дело, я не находил никакого средства. Я на самое малое время, как только устрою, не посмотрю ни какие препятствия, ни на время, и через полгода или два месяца я на дороге в Рим».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 И в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот, мне все хотелось сброситься или в дилижанс, или хоть на перекладной. Где будет пролегать его дорога, и как долго она будет длиться, Гоголю было совершенно безразлично. О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю-дальнюю дорогу. Дорога. Удивительно спасительна для меня, — писал он Сергею Оксаку.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 «Но умереть среди немцев мне показалось страшно», — пишет он. «Я велел себя обсадить в Дейжансе и везти в Италию. Добравшись до триеста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала на этот раз своих действиях. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время он был еще неприятный и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу!»